«Глава седьмая. По уши в долгах. А чего так жестко? Неужели нельзя пойти навстречу ученику?» — поинтересовался я. «У меня же уважительная причина. Я инвалид, ветеран клановых войн». «Обычно руководство училища всегда идет навстречу аристократам». «Но не в этот раз», — Настя вздохнула. «Я не удивлюсь, если на руководство училища надавили». «Понял», — скривился я. «Происки врагов рода». Возможно, так и есть. А закончить училище вы обязаны. А что будет, если не закончу, уточнил я? Меня поставят раком и отымеют? Поставят раком и отымеют. Я аж поморщился от таких слов. Обычно я так не говорю. Это работала память нового тела. Константин себя в выражениях не ограничивал. Даром, что благородный. Хуже, сказала Настя и горестно вздохнула. Вас выпишут из реестра одаренных, как не оправдавшего надежды. А глава рода обязан быть одаренным. Все это может просто привести к тому, что род безумовых просто упразднят. Признают неперспективным родом, неспособным рождать сильных одаренных. Ясно. Я задумался. В училище придется все-таки идти. Перегруз даже на ранних этапах способен дать много силы даже такому дохляку, как я. И у меня большой боевой опыт. Я много путешествовал и сражался в теле простого смертного. Но если на меня налетят большой толпой со всех сторон, я, конечно, не справлюсь. Ладно, на крайний случай у меня есть энергия бездны. Но не хотелось бы расходовать ее слишком активно, без большого числа последователей. Мои размышления прервал настойчивый стук в дверь. «Не заперто», — сказал я. В комнату вошла Кристина. Большая грудь шестого размера плавно покачивалась при каждом шаге и туго натягивала блузку, словно крича «Свободу сиськам!». В руках она зачем-то несла полный стакан воды. «Что тут произошло?» — с порога спросила судара, не окидывая недоуменным взглядом комнату. Рунические неведомые символы на полу, моя бледная физиономия, напряженная Настя. Надо что-то придумать, как это объяснить». «Я приносила братика в жертву безумному богу», — невозмутимо произнесла Настя. Быстро сориентировалась. «Я не против», — рассеянно произнес я жестом, погасив оставшиеся руны. В них больше не было нужды. Женщина недоверчиво сощурила глаза, явно приняв ее слова за неуместную шутку, после чего вздохнула. «Вы опять экспериментировали с древними заклинаниями из архива клана?» — спросила она. Я же говорил, это может быть опасно. Я приподнял бровь, глядя на нее. В голосе Кристины мне послышались твердые, даже жесткие нотки. Что-то новенькое. Она подошла ко мне, поставила стакан с водой на небольшой столик рядом. Затем, достав из кармана несколько упаковок с таблетками, начала их распаковывать. Вот, наконец она протянула мне горсть разноцветных пилюль. Время вечернего приема лекарств. Таблеток было много, штук 10, разных форм и размеров. Я с подозрением посмотрел на них. Понятия не имею, что это такое. Да, простые смертные люди из технически развитых миров зачастую используют подобные целебные средства. Но у них есть минус. Одно лечит, другое калечит. Техника перегрузок хоть и опасна, но при правильном использовании поставит меня на ноги быстрее, чем самые лучшие таблетки. Она излечит духовные потоки, а следом подтянется и физическое тело. Я пока повременю с таблетками. Я мягко улыбнулся Кристине. Они явно больше вреда приносят, чем пользы. Кристина нахмурила идеально очерченные брови. Но, Костя, врач строго велел, в твоем состоянии ты обязан выпить. Костя? Она так привыкла меня называть. Они с Константином очень близки, или это фамильярность? А, это просто сокращенная версия имени Константин. А я то думал, при чем тут кости? Все будет хорошо. Я отодвинул протянутую руку с таблетками. Я скоро поправлюсь. Женщина смущенно потупила взор, но не отступилась. Ясно, привыкла командовать тут, пока наследник изображал тряпочку. «Костя, пожалуйста». Она снова приблизила ко мне рукой с таблетками. «Выпей ради меня». «Да что с ней не так? Почему она общается с Константином, как с маленьким ребенком? Это гиперопека или же...» Я встал и потянулся, разминая затекшие плечи, а затем подпрыгнул в воздух и перекувыркнулся через голову, в финале ловко приземлившись на ноги. А потом еще раз и еще... Яркий золотистый покров вспыхнул вокруг моего тела. Не такой яркий, как у того же Дока, но тем не менее. Техника перегруза уже дала первые, пусть и пока скромные результаты. Хорошо, что тело Константина в прошлом было довольно хорошо натренировано. Мышцам была привычна нагрузка. Несмотря на болезни и слабость, они вспоминали, как надо работать, и хорошо откликались на мои желания. Пока я крутил сальтухи в воздухе, Кристина смотрела на меня с отпавшей челюстью. «Мне уже лучше», — чуть мягче произнес я, закончив с демонстрацией. Настя нашла лечебный ритуал в архивах отца. «Правда?» Кристина встрепенулась и перевела взгляд на дочь. В ее глазах я увидел неподдельную радость. «Ага», — начала кивать та. «Такой хороший ритуал, что братец Саш ожил». «Странно, Иван никогда не говорил о таком ритуале», — сомнением произнесла Кристина. И снова посмотрела на меня. «И все-таки я думаю, что тебе лучше допить курс». «Женщина, узбогойся», — произнес я с улыбкой, как бы намекая на несерьезность высказывания. Но в голос я добавил стальных ноток, намекая на окончательное решение. «Либо я, как глава рода, буду вынужден применить санкции». Кристина посмотрела на меня крайне укоризненно, поджав губы. Но в итоге все же отступила и убрала таблетки. Надо бы не забыть и ее книгу судьбы внимательно просмотреть, на всякий случай. «Костя, раз уж тебе стало лучше, можешь спуститься со мной на первый этаж?» — попросила она. «Зачем?» «Приехал высокопоставленный представитель банка», — сказала Кристина. «Того банка, которому мы должны». И он, скажем так, весьма настойчив, хочет поговорить с тобой. К нам явился высокопоставленный представитель банка, да еще и вечером. Его что, дома никто не ждет? Мы все-таки довольно важные клиенты, сказала Кристина. Княжеского рода, несмотря на нынешнее печальное положение. Что ж, пойдем поговорим, вздохнул я. Особняк у Безумовых оказался очень большим. Пока мы шли по коридорам и спускались по лестницам, я успел задать Кристине несколько вопросов. «Что у нас вообще в клане по финансам?» спросил я у Кристины. «Какие есть активы? Какие долги?» Кристина кивнула и улыбнулась. «Конечно, Костя, все расскажу. Я так рада, что ты начал интересоваться делами клана. Ближе к сути. Прости». После разгрома в войне мы потеряли контроль над основной частью наших владений и промышленных предприятий. Это нанесло колоссальный урон нашей экономике. Мы вынуждены были заложить или продать большую часть ценного имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами. Женщина перечислила внушительный список утраченных объектов. Заводы, ремесленные мастерские, склады, торговые точки — Также безумовым пришлось избавиться от многих дорогостоящих владений и даже земельных наделов. В итоге из активов у рода осталась лишь городская резиденция, где мы сейчас находились, до несколько мелких и убыточных предприятий вроде алхимической фабрики и пары магазинов. А в пассивах красовались долги в сотни миллионов перед различными кредиторами. Бюджет едва позволял содержать прислугу и оплачивать коммунальные расходы. Держались чисто за счет продажи семейных драгоценностей, мебели, артефактов и реликвий. «Вот такое вот печальное наследство», — с горечью закончила Кристина. «Сейчас мы балансируем на грани полного банкротства. Если не предпримем решительных мер, то в скором времени лишимся этого дома». Я задумчиво почесал подбородок. Ситуация впрямь вырисовывалась плачевная. Но ничего такого, что нельзя было бы поправить. Наконец мы вошли в холл, где нас дожидался представитель банка. Это был мужчина лет сорока пяти, высокого роста и с округлившимся от сытой жизни животом. Волосы его были зачесаны гладко назад, в них угадывались отдельные нити седины. Черты лица резкие, с ярко выраженными сколами и тяжелой гранитной челюстью. Тонкие губы всегда сжаты в презрительной усмешке. Нос с горбинкой придает ему сходство с римским патрицием. Глаза серые и холодные, оценивающие смотрят из подлобья. Одет представитель банка со вкусом и достатком, дорогой итальянский костюм тройка, на пальце блестит персть зеленым камнем. Он сидел в кресле с видом сытого кота, брезгливо оглядывая обстановку. В руке томнат тлела сигара, пепел, от которой представитель банка С демонстративным пренебрежением стряхивал прямо на ковер. Взгляд из-под опущенных век словно говорил, все вокруг лишь пешки, чья судьба зависит от моего желания. Он явно ощущал себя здесь полновластным хозяином. Рядом с ним на столике лежали какие-то бумаги-файли. — А вот и ты, — сказал он громко, увидев Кристину. — Сколько можно ждать ваше нерасторопное семейство черепах? «Ты не охренел, дядя?» Взяв упретивший горничный метлу и совок, я принялся собирать пепел с ковра. Мелкие серые хлопья оседали на ворсе, оставляя грязные разводы. Гость обратился ко мне, слегка прищурив свои холодные глаза. «Неужели голове рода безумовых нечем больше заняться, как подметать за гостями? Или вы рассчитываете таким образом заработать лишние деньги?» Я проигнорировал его слова даже не взглянув в его сторону. Представитель банка с насмешливой ухмылкой наблюдал за мной, явно забавляясь зрелищем. Он с нарочитой медлительностью встряхнул новую порцию пепла прямо передо мной. «Что же, убирайте, раз вам так нравится возиться с грязью», — лениво бросил он. Я отложил метелку, поднял глаза и посмотрел прямо на него. Банкир некоторое время смотрел на меня, а потом поежился и отвел взгляд в сторону. «Короче говоря», — произнес он, — «я здесь, чтобы напомнить». Свободной рукой я схватил его за горло и приподнял над диваном. Гость выпучил глаза и захрипел. Его ноги болтались в воздухе. Его заплывшая рожа покраснела, словно свекла. Боковым зрением я заметил, как ахнула Кристина и прижала ладонь к губам. Служанка побелела, как полотно почти слившись из-за этого со стеной за ее спиной. Ну а Настя... А что Настя? Моя верная последовательница выглядела как фанатка во время футбольного матча, сжала кулачки и закусила нижнюю губу. Ее взгляд как будто говорил. «Устройте знатную зарубу, господин». Пальцем я нажал на точку под челюстью гостя, заставив его раскрыть широко рот а затем сыпал весь пепел совка представителю банка прямо в разинутый рот, а после чего, отпустив совок, зажал ему рот, заставив все проглотить, и только после этого его отпустил. Посетитель рухнул на пол, хрипя, кашляя и размазывая по лицу слезы с соплями. Весь его пафос и лоск куда-то разом улетучились. Я бросил взгляд на служанку. «Принеси воды», — приказал я. «Кажется, нашему гостю слегка не здоровится». Девица ойкнула, закивала и убежала на кухню. «Что ты себе позволяешь, щенок?» — Прохрипел представитель банка, глядя на меня снизу вверх. «Тебе конец. Ты это понимаешь?» Я молча наступил ему на пальцы, надавил, те захрустили, хусть взвыл. «Ты кто будешь?» — любезно поинтересовался я. В глазах представителя мелькнул страх. Кажется, он, будучи уверенным в собственном превосходстве, совершенно не понимал, почему я так дерзко себя веду. «Меня зовут Сергей Булышкин, юрист коммерческого банка «Экспресс-кредит». Торопливо произнес он, запинаясь и тяжело дыша. Я сопровождаю ваш кредитный договор. И прибыл напомнить, что срок уплаты очередного транша в полтора миллиона истекая через 27 дней. Также я хочу предложить не тянуть и подписать документы о продаже особняка». Он кивнул на документы в файле. «Полтора?» — изумился я. И, убрав ногу, повернулся к Кристине. «Да сколько же мы взяли-то всего?» Юрист распрямился, испуганно поглядывая на меня. Кристина вздохнула с досадой. «В общей сложности у нас накопилось около ста миллионов долга перед банком. Это все последствия военных расходов и потери доходов. Мы едва сводим концы с концами, выплачивая проценты. Я присвистнул от такой суммы. Да, безумово похоже влезли в долговую яму по самое «не хочу». Если срочно не примут меры, то скоро распрощаются со всем имуществом. Лицо Булышкина окаменело от едва сдерживаемого раздражения. Он просто кипел от злости, что все планы по выбиванию долга летят к чертям собачьим. «Ладно, разберетесь, документы я оставлю», — проскрежетал он сквозь зубы. Глаза зло сверкнули из-под нахмуренных бровей. «Только чтобы к концу месяца все деньги как штык были на счету банка. Иначе с вами разговаривать буду уже не я, а коллектора. Конфискуем это ваше поместье в счет уплаты». «Все, я предупредил. Остальное — ваша проблема. С этими словами юрист развернулся и направился к выходу. Но я успел поймать его за плечо. Развернул к себе лицо. «Давай-ка уясним кое-что. Здесь все еще наша собственность. Так что веди себя подобающе. Иначе я лично выпарю тебя, как последнюю сволочь. Ясно?» Сергей в бешенстве засопел, вырываясь из моей хватки. Глаза налились кровью, лицо пошло красными пятнами. «Да как ты смеешь, щенок!» — прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Банк вас всех в порошок сотрет. Вы на улице окажетесь, да я...» Он не успел договорить. Я ловко подсек ему ноги, юрист рухнул на колени, как подкошенный. Лицо скривилось от боли и унижения. «Вот теперь самая подходящая для тебя поза», — произнес я равнодушно. «Грязь под ногами. Вот где место таким выскочкам. А теперь извинись перед девушками за свое поведение. Быстро!» Мужик злобно заскрежетал зубами, уставившись на меня ненавидящим взглядом. Я чуть сильнее надавил ему на плечо. Он взвыл от боли и нехотя процедил, не глядя на Кристину. «Прошу прощения за грубость. Ну вот и славно». «А теперь брысь отсюда, чтобы духу твоего тут больше не было». С этими словами я оттолкнул униженного юриста ногой. Тот едва удержался от падения, после чего вскочил на ноги и выбежал прочь, хлопнув дверью. Через некоторое время на улице послышался звук заработавшего двигателя и скрип шин по асфальту. Я потер руки и обернулся к Ристине. Отчего он так себя вел дерзко?» Это у банка такие особые методы работы с клиентами? Или это мы особенные?» Кристина вздохнула. «Слабого пни, проигравшего унись», — печально произнесла она. «Хотят таким образом выслужиться перед победителями. Банк принадлежит благородному роду, который ранее был нашим союзником, но потом переметнулся к противникам». Я молча кивнул. «Наглеца я хоть и покарал, но главная проблема осталась. Как достать до конца месяца много лямов и расплатиться с долгами? Иначе безумов их ждало полное банкротство и нищета. Эмили вбежала в свои покои и хлопнула резной дубовой дверью с такой силой, что со стены посыпалась штукатурка. Ее огромная грудь тяжело вздымалась от нахлынувших эмоций, чуть не выскакивая из корсета. Комната была обставлена с пышной роскошью, достойной ее положения. Мраморный пол поблескивал, словно зеркало, отражая потолочную люстру в виде хрустальной лилии. На окнах висели бархатные шторы цвета бордо, перевязанные золоченными шнурами. Вдоль стен стояли резные шкафы из красного дерева, полные дорогих нарядов и украшений. В углу помещалась огромная лежанка с балдахином, устланная мягчайшими мехами и перинами. Рядом примостился туалетный столик с трильяжем, уставленный флаконами духов и притираний в хрустальных флаконах. Впрочем, если финансовые дела рода Безумовых не наладить, в ближайшее время всю эту роскошь придется срочно продать, чтобы расплатиться по долгам. Большая часть комнат в особняке уже пустовала. Девушка бросилась к зеркалу в полный рост, висящему напротив кровати. Ее лицо было искажено гневом, а губы презрительно поджаты. Она схватила со столика хрустальный графин и швырнула его в стену. Графин разлетелся на осколки с мелодичным звоном. «Этот... этот наглец!» задыхаясь, прошипела девушка. «Этот жалкий выскочка осмеливается указывать мне!» «Да кто он такой, в конце концов?» Ее обиженное личико, искаженное гневом, в этот момент стало еще милее. Она нервно заходила по комнате, комкая в руках атласные ленты, стягивавшие ее волосы. «Я, Эмилия де Арагон, обладательница могучих стихийных даров ветра и огня. Меня возьмет к себе любой уважающий себя род. Еще упрашивать будут. А он? Кто он такой? Княжич? Временный, слабосильный глава рода, пока князь безумов недееспособен? Ха, одно название». Девушка остановилась перед зеркалом и гневно уставилась на свое отражение, будто виня его в случившемся. Ее щеки пылали румянцем, грудь тяжело вздымалась от переполнявшей ее ярости. Корсет жалобно поскрипывал, неспособный совладать с мощью двух огромных даров ветра и огня. Как он посмел! Как он осмелился унизить меня прилюдно! Да если бы не... Я бы... Я ему бы и растоптала бы каблуком. Она сорвала с головы атласной ленты вместе с несколькими рыжими волосами и швырнула их на пол. «Я вообще скоро себе нового мужа найду и стану женой главы нормального рода. Не какая-нибудь там любовница-фаворитка, а соправительница клана. Да какие у него вообще заслуги? А смеет поучать меня, словно я какая-то деревенская девчонка, да я...» Девушка запнулась на полусловие и осеклась. Она медленно повернулась к зеркалу и уставилась себе в глаза. Ее грудь тяжело вздымалась, но ярость во взгляде потихоньку угасала. — Ты все правильно говоришь, — сказала она сама себе, пристально глядя на свое отражение. Сказала уже куда более холодным и расчетливым голосом. Княжич Безумов нахал, завидующий силе и таланту Эмилии де Арагон. Такое оставлять нельзя. Его надо покарать. Жестоко покарать. На мгновение Эмили показалось, что из зеркала на нее смотрит вовсе не она, а какая-то совершенно другая женщина со злым и властным лицом и улыбкой, от которой бросала в дрожь. Казалось, эта женщина обладает такой силой, которую и представить трудно. Эми моргнула, сбрасывая наваждение. Нет тут никакой женщины. В отражении только она сама. «Возможно, именно училище станет оружием моей мести», произнесла она, внимательно глядя в глаза своему отражению. «Безумово многие не любят. Я обязательно воспользуюсь этим, чтобы заставить его страдать».